Гудок. К началу 1923 года относилась описанная Катаевым попытка Булгакова издавать журнал «Ревизор». Журнал они решили делать совместно, нашли спонсора, мелкого капиталиста, и отправились за разрешением в Гладполитпросвет к Ингулову. Но тот отказал. Очевидно, журнал должен был отличаться от других выходивших тогда изданий, большим вкусом и большей литературностью. То, что он действительно планировался, подтверждает объявление, размещенное в январском номере корабля за 1923 год в разделе «Жизнь искусства. Литературная хроника». Группой билетристов возбуждено ходатайство о разрешении издания сатирического журнала «Ревизор». Журнал, согласно проекта, не будет иметь ничего общего с желтобульварными, так называемыми юмористическими изданиями, редактировать журнал будет Михаил Булгаков. Проект не сбылся. Время частной прессы заканчивалось. Катаев наращивал публикации. Он печатался в государственных статистических журналах «Крокодил», «Смехач», «Чудак», «Бузатер», «Красный перец», «Заноза с красным перцем», «В рабочей газете», «Труде», «Красной ниве», «Огоньке». 23 ноября 1924 года его фельдетон появился в первой же передаче радиогазеты «Роста». Поступил на службу в газету «Гудок» вслед за Булгаковым. Туда же пришел и Олеша. Сотрудничество с Гудком хорошо оплачивалось. Как утверждает Давид Фельдман, вокруг газеты сформировался целый издательский концерн с литературными приложениями и, по-видимому, именно Нарвуд управлял этим концерном, со временем получая все большие полномочия. Свои фильетоны в прессе Катаев подписывал разнообразно. Оливер Твист, Митрофан Горчица, Старик Соббакин, красным по белому и даже валяй-катаев, легко переходя от внутренних тем к международным. Его шутка нигде, кроме как в Белом доме. Больше того, читая катаевские фильетоны 1920-х годов, можно сделать вывод, что порой псевдоним был привязан к стилистике и тематике текста. Твист – юморящий, бойкой человек из народа, живчик, озабоченный международной политикой, митрофан-горчица, суровый трудяга, рачительный хозяин, веско рассуждавший о заботах и проблемах внутри страны и масштабных, и мелкобытовых. Катаев завоевывал издание за изданием, доходы от филетонов начали осыпаться в карман по принципу домино, приходил, давал текст, получал деньги, начинал печататься, чаще становился известен в других редакциях. Например, механизм сотрудничества с рабочей газетой был таков. Забросил туда фильетон. Напечатали. Затем второй. Взяли. Когда я принес третий, мне секретарша сказала, а вас спрашивал главный редактор, сказал, если придет Оливер Твист, ведите ко мне. Главным редактором был старый большевик Смирнов Николай Иванович. Американист, деловая хватка. Он предложил мне сразу давать 6 фильетонов в месяц. Я стал работать на зарплате. Крокодил находился в том же помещении, напротив рабочей газеты. Замечу, рядом с деловой хваткой, которой, несомненно, отличался и сам Катаев, снова помянута Америка. В 1923 году в его гротескных рассказах «Страшный перелет господина Матапаля», «Айван степ «Упрямый американец», «Вздорные и самоуверенные янки», «Их страна», «Богатство и техники», «Скоростной на храпистый стиль жизни» и столь любезный тогда автору движущийся герой, обрастающий комом типажей ситуаций, Характерно, что тогда же, в 1923-м, была организована Всесоюзная Лига Времени, декларировавшая коммунистический американизм, главная идея экономия времени, почетные председатели Ленин и Троцкой. Сталин в статье об основах ленинизма 1924-й год так определял правильный подход к работе, А. Русский революционный размах и Б. Американская деловитость. И это вошло в обиход. Катаев писал фельетоны о всякой всячине, щедро подбрасываемой жизнью, финансовые авантюры в трестах, казус с просветительской лекцией в клубе о вреде самогона, которая превратилась в инструкцию по его правильной очистке, аферисты и дармоеды, засевшие в учреждениях, чванливые и беспечные бюрократы, приспособленцы, вещизм, некачественная одежда, потлатые скептики, ждущие краха экономики и озадаченные, куда смотрит Европа, любвеобильная мамаша, чей ребенок в суде по установлению отцовства признан кооперативным, хулиган, оборвавшись с себя все пуговицы, бросая их в доверчивый автомат Моссальпрома и получая взамен коробки папирос. Гудок был органом ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта. Работа там затянулась на годы. «Когда кто-нибудь приезжал с юга, его пихали в гудок», — говорил Катаев. В течение нескольких лет В газету переселилась вся литературная Одесса. От Ильи Ильфа до вчерашнего фальцовщика и рассыльного Семена Гехта, в накануне ему протежировал Катаев, а частыми гостями были Эдуард Багрицкий и Семен Кирсанов. Сюда же устроился уроженец Темрюка Георгий Шенгели, который затем предложил вместо себя уроженца или совет града Арсения Тарковского писавшего стихотворные афилитоны и басни под псевдонимом Тарас Подкова. Вернувшись в Москву в 1923 году, после долгих странствий, в которых выделялась Одесса, Константин Паустовский вспоминал, как пришел в Гудок, где тоже начал сотрудничать, а там сидели за длинными редакционными столами самые веселые и едкие люди в тогдашней Москве. Работа в газете «Железнодорожников» и «Гражданская война» пригодились. В 1923 году Катаев опубликовал в гудке повесть «Приключения паровоза». Бывалый паровоз исповедовал свою жизнь приятельнице старой почтенной водокачки. Паровоз бегал от станции к станции, постигая азы классовой розни видел глазами фонарей Керенского, Ленина и матроса Дыбенко и, разумеется, попадал в белогвардейскую Одессу, где его превратили в броневик, а некто Чабан бродил рядом и не мог понять, почему надо быть с Деникиным и кто такие красные. Дальше Катаев воспроизводил свой рассказ «Прапорщик», в конце подчеркивая советскую благонадежность. Этот парень раскачивался очень долго, но уж когда раскачался, то надолго и прочно. В одном из ранних Катаевских филетонов в гудке «Летят» был выведен контрреволюционер из бывших Иван Иванович, не опять ли Михаил Афанасьевич, который вспотел и посинел от злости из залетевших в небе аэропланов. «Дожили, значит, до того, что коммунисты над головой лазают!» И чуял в этом погибель Неппа. А уличная торговка подбадривала его надеждой. «А может, не наши, а?» Этот недовольный персонаж возникал у Катаева не раз. Например, в фильетоне «Всесоюзная редкость» рассказчик стыдил Иван Ивановича выгуливая по сельскохозяйственной выставке. «Видите, это все сделала ненавистная вам советская власть. В итоге невероятно тяжелых пяти лет революции. А вы еще помните, говорили, погубили Россию большевики, демагоги-предатели? Ведь говорили!» Доставалось и так называемым бывшим за границей. Врангель... Побирался с теми самыми манерами, которые обнаружились потом у Ипполита Матвеевича Воробьянинова. «Господа, так келькшоз пюрбуэр? Пожертвуйте герою Перекопа, бывшему студенту. Превратности судьбы, а ведь поверите, бароном был». Несомненно, основная часть катаевских публикаций в прессе — «Паденщина». Чувство и краски отодвигала идея, под которую подгонялся текст. Однако сама задача рассказать историю и сжатость в объемах заставляли подбирать, пускай и гротескно заостренные, но психологически выразительные детали, сочные эпитеты, характерные реплики, оттачивать острословие. Жанр фильетона, работа с письмами и корреспонденциями Расширяли представление о менявшейся стране и ее жителях, да и можно было съездить куда угодно. Несомненно, этот опыт оказался полезен в прозе. Дева Лиада Булгакова, 12 стульев Ильфа и Петрова и, конечно, Катаевские растратчики. Между прочим, бесконечные коридоры Дворца Труда, где размещался гудок, Точные прообразы тех, по которым в 12 стульях госпожа Грисоцуева гонялась за Остапом. Упоминалась и комната сатирической четвертой полосы. Шесть здоровых мужиков ничего не делают, только пишут. У газетчины была еще одна секретная заслуга перед искусством. На фоне занудно-комического и очерково-бытового особенно хорошо получалось романтическая, художественная, словесно-нарядная, «Три толстяка», а позднее «Зависть» Олеши, «Белая гвардия», а позднее «Мастера Маргарита» Булгакова или, например, Катаевская повесть «Отец», несколько лет хранившаяся в столе, или его изобразительность, которая спустя годы так непринужденно и нежно проявилась в повести «Белеет парус одинокой», Литература была отдушенной При этом сама газетчина, ставшая невытравляемым опытом, наделяла писателей особым, в сущности, античным мастерством искусного смешения низкого с высоким, мелочного со сказочным. Читая Катаева, Булгакова, алешу порой сложно определить границу фильетона и лирики. Ранний Катаев – хихи «Хихиканья» и «Бытового гротеска», «Поздний Катаев», «Горечи» и «Исповедального мовизма» — это один и тот же писатель. Да и сатирический язык Ильфа и Петрова совершенно очевидно нес в себе поэтический заряд. «Нельзя сказать, что гудковские сатирики были недостаточно нагружены редакционной работой», — писал сотрудник газеты Михаил Штих. Но она шла у них так весело и легко, что, казалось, емкость времени вырастала вдвое. Времени хватало на все. Успевали к сроку сдавать материал, успевали и посмеяться так называемым здоровым смехом, рассказывались всякие забавные истории, сочинялись юмористические импровизации. А вот как о полезных свойствах издания и его четвертой полосы писал Аарон Эрлих, не только работавший в гудке, но и приветший туда непрекаянного Булгакова. Полоса держала в страхе всех работников транспорта. Фильетоны запоминались. Они больно кусали и крепко жгли. Гудок. Пора молодости. Годы накопления опыта, наблюдений, мыслей, сюжетов, эпитетов, сравнений, метафор У нас уже выработалось некое корпоративное чувство. Появлялись в журналах рассказы Катаева, и нам казалось, будто его успех каким-то образом осеняет и нас всех. Как и многие, днем Катаев стряпал фильетоны, а прозу писал по вечерам и ночам. Олеша выступал в гудке под псевдонимом «Зубило» со злободневными стихами «Избил» и зарабатывал больше своих товарищей. По свидетельству Виктора Шкловского, также подвязавшегося в гудке и часто там бывавшего, Демьян Бедный, который в то время был не очень стар и очень знаменит, говорил мне, что его известность не может быть сравнима с известностью Зубила. Литература Литературовед Аркадий Беленков в знаменитой книге «Сдача и гибель советского интеллигента» Юрий Олеша, «Мадрид», 1976 год, толковал бодрость Олеши как фальшивую и полагал его публикации далекими от литературы. Однако Олеша наслаждался тем успехом. Он брал Катаева в поездки в свой отдельный вагон и выступал при нем в паровозных депо. А вот в дневниковых записях Булгакова по поводу газеты Сплошные стоны. «Гудок изводит. Не дает писать. Я каждый день ухожу на службу в этот свой гудок и убиваю в нем совершенно безнадежно свой день. Ехать в проклятый гудок. Сегодня в гудке в первый раз с ужасом почувствовал, что я писать фильетонов. Больше не могу. Физически не могу». Это надругательство надо мной и над физиологией. Надо делать скидку на то, что Булгакову в дневниках вообще было свойственно впадать в уныние, и основные страдания ему приносила ранняя пора работы обработчикам. После того, как его повысили до филитониста, он повеселел, сочинял ежедневный текст по собственному признанию минут за двадцать, а дальше норовил улизнуть, Да и в фильетонах Булгаков преуспел. Их едкость и популярность были уж точно не меньшими, чем у коллег. Кстати, сатирический рассказ Булгакова глав полит «Главполитбогослужение» впоследствии ошибочно приписали Катаеву и даже включили в его сборник 1963 года «Горох в стенку». Об ошибке позже заявил сам Катаев, с которым состав сборника согласовывался. В рассказе высмеивалось духовенство, и, возможно, Катаеву из-за этого расхотелось считаться автором. Тут уместно упомянуть и скандал, разразившийся после того, как Булгаков подписал несколько фельетонов «Г.П.Ухов», как бы дразня всесильное ведомство. Иван Овчинников, заведовавший четвертой полосой, вспоминал, как в редакции «Катаев» подбил Булгакова на знаменитый рассказ «Ханский огонь». В ответ на жалобы приятеля, что все вокруг пишут плохо, скучно, никакой выдумки, Булгаков, задетый за живое, заявил «Клянусь и обещаюсь, напишу рассказ, и завязку так и не развяжете, пока не прочитаете последние строчки». В подмосковный музей-усадьбу «Ханская ставка» Приехали экскурсанты из Москвы посмотреть на оставшееся от нормального времени. Среди них иностранец в золотых очках колесами. Ночью, пробравшись во дворец, он открылся Ионе. Это был князь Тугайбег. Коммердинер, рыдая, сказал, что кабинет князя опечатал очкастый Эртус Александр Абрамыч из комитета и хорошо бы повесить его на липе. Князь, сорвав печать, стал разбирать бумаги, что-то взял с собой, что-то предал огню. Пожар распространялся, а он бормотал, не вернется ничего, все кончено, лгать ни к чему, и исчез незабытыми тайными тропами. А все-таки знаково, что рассказ Булгакова напоенный белогвардейской жаждой возвращения и отмщения, вдохновлен Катаевым.